Седьмое. На другой день было воскресенье, и Натария поздно встала. Накануне она была очень молчалива до самого вечера, втайне стыдилась слез своих очень дурно спала. Сидя полуодетая перед своим маленьким фортепиано, она то брала аккорды, едва слышные, чтобы не разбудить мадемуазель Банкур, то приникала лбом к холодным клавишам и долго оставалась неподвижной. Она все думала, не о самом Рудине, но о каком-нибудь слове им сказанном, и погружалась вся в свою дому. Изредка приходил ей Волынцев на память. Она знала, что он ее любит. Но мысль ее тотчас его покидала. странное она чувствовала волнение. Утром она поспешно оделась, сошла вниз и, поздоровавшись с своей матерью, улучила время и ушла одна в сад. День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнце низкие дымчатые тучи, и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные, сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом точно алмазы. Солнце играло сквозь их мелькающую сетку, трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, Жадно поглощая влагу, орошенные деревья томно трепетали всеми своими листочками. Птицы не переставали петь, и отрадно было слушать их болтливое щебетание при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя. Пыльные дороги дымились, слегка пестрели под резкими ударами частых брызг. Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок, изумрудом и золотом начала переливать трава. Прилипая друг к дружке, засквозили листья деревьев. Сильный запах поднялся отовсюду. Небо почти все очистилось, когда Наталья пошла в сад. От него веяло свежестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человека отзывается сладким томлением тайного сочувствия и неопределенных желаний. Наталья шла вдоль пруда по длинной аллее серебристых тополей. внезапно перед нею Словно из земли вырос Рудин. Она смутилась. Он посмотрел ей в лицо. — Вы одни? — спросил он. — Да, я одна, — отвечала Наталья. — Впрочем, я вышла на минуту. Мне пора домой. Я вас провожу. И он пошел с ней рядом. — Вы как будто печальны, — промолвил он. — Я? А я хотела вам заметить, что вы, мне кажется, не в духе. — Может быть. Это со мной бывает. мне это извинительнее, чем вам. — Почему же? Разве вы думаете, что мне не отчего быть печальной? — В ваши годы надо наслаждаться жизнью. Наталья сделала несколько шагов молча. — Дмитрий Николаевич, — проговорила она. — Что? — Помните вы сравнение, которое вы сделали вчера? — Помните? — С дубом. — Ну да, помню. Что же? Наталья взглянула украдкой на Рудина. «Зачем вы? Что вы хотели сказать этим сравнением?» Рудин наклонил голову и устремил глаза вдаль. «Наталья Алексеевна...» — начал он с свойственным ему сдержанным и значительным выражением, которое всегда заставляло слушателя думать, что Рудин не высказывал и десятой доли того, что теснилось ему в душу. «Наталья Алексеевна...» Вы могли заметить, я мало говорю о своем прошедшем. Есть некоторые струны, до которых я не касаюсь вовсе. Мое сердце. Кому какая нужда знать о том, что в нем происходило. Выставлять это на показ мне всегда казалось светотатством. Но с вами я откровенен. Вы возбуждаете мое доверие. Не могу утаить от вас, что и я любил и страдал, как все. Когда и как об этом говорить не стоит». Но сердце мое испытало много радостей и много горестей. Рудин помолчал немного. — То, что я вам сказал вчера, — продолжал он, — может быть до некоторой степени применено ко мне, к теперешнему моему положению. Но опять-таки об этом говорить не стоит. Эта сторона жизни для меня уже исчезла. Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге со станции до станции в тряской телеге. Когда я доеду и доеду ли, бог знает. Поговоримте лучше о вас. Неужели же, Дмитрий Николаевич, — перебила его Наталья, — вы ничего не ждете от жизни? — О, нет. Я жду многого, но не для себя. От деятельности, от блаженства деятельности я никогда не откажусь, но я отказался от наслаждения. Мои надежды, мои мечты и собственное мое счастье не имеют ничего общего. Любовь, — при этом слове он пожал плечом, — «Любовь не для меня. Я ее не стою. Женщина, которая любит, вправе требовать всего человека, а я уж весь отдаться не могу. Притом нравится — это дело юношей. Я слишком стар. Куда мне окружить чужие головы? Дай бог свою сносить на плечах». «Я понимаю», — промолвила Наталья. «Кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе». Но разве женщина не в состоянии оценить такого человека? Мне кажется, напротив, женщина скорее отвернется от эгоиста. Все молодые люди, эти юноши, по-вашему, все эгоисты, все только собой заняты, даже когда любят. Поверьте, женщина не только способна понять самопожертвование, она умеет пожертвовать собою. Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ее заблестели. До знакомства с Родином она никогда бы не произнесла такой длинной речи и с таким жаром. «Вы не раз слышали мое мнение о призвании женщин», — возродился с нисходительной улыбкой рудин «Вы знаете, что, по-моему, одна Жанна Д'Арк могла спасти Францию, но дело не в том. Я хотел поговорить о вас. Вы стоите на пороге жизни, рассуждать о вашей будущности и весело» и не бесплодна. Послушайте, вы знаете, я ваш друг, я принимаю у вас почти родственное участие, а потому, я надеюсь, вы не найдете моего вопроса нескромным. Скажите, ваше сердце до сих пор... Совершенно спокойно? Наталья вся вспыхнула и ничего не сказала. Рудин остановился, и она остановилась. — Вы не сердитесь на меня? — спросил он. — Нет. — проговорила она. — Но я никак не ожидала. — Впрочем, — продолжал он, — вы можете не отвечать мне. Ваша тайна мне известна. Наталья почти с испугом взглянула на него. — Да, да, я знаю, кто вам нравится, и я должен сказать, лучшего выбора вы сделать не могли. Он человек прекрасный, он сумеет оценить вас. Он не измят жизнью, он просто ясен душой, он составит ваше счастье. — О ком говорите вы, Дмитрий Николаевич? — Будто вы не понимаете, о ком я говорю. — Разумеется, о Волынцеве. — Что ж, разве это не правда? Наталья отвернулась немного от Рудина. Она совершенно растерялась. — Разве он не любит вас? — Помилуйте. Он не сводит с вас глаз, следит за каждым вашим движением, да и, наконец... Разве можно скрыть любовь? И вы сами разве не благосклонны к нему? Сколько я мог заметить, и матушке ваш он также нравится. Ваш выбор... — Дмитрий Николаевич, — перебила его Наталья в смущении, протягивая руку к близостоявшему кусту. — Мне право так неловко говорить об этом, но я вас уверяю, вы ошибаетесь. — Я ошибаюсь, — повторил Рудин. — Не думаю. Я с вами познакомился недавно, но я уже хорошо вас знаю. Что же значит перемена, которую я вижу в вас? Вижу ясно. Разве вы такая, какую я застал вас шесть недель тому назад? Нет, Наталья Алексеевна, сердце ваше неспокойно. — Может быть, — ответила Наталья едва внятно, — но вы все-таки ошибаетесь. — Как это? — спросил Рудин. — Оставьте меня. — Не спрашивайте меня, — возразила Наталья и быстрыми шагами направилась к дому. Ей самой стало страшно всего того, что она вдруг почувствовала в себе. Рудин догнал и остановил ее. — Наталья Алексеевна, — заговорил он, — этот разговор не может так кончиться. Он слишком важен и для меня. Как мне понять вас? — Оставьте меня, — повторила Наталья. — Наталья Алексеевна, ради бога! На лице Рудина изобразилось волнение. Он побледнел. — Вы все понимаете. Вы и меня должны понять, — сказала Наталья, вырвала у него руку и пошла, не оглядываясь. — Одно только слово! — крикнул ей вслед Рудин. Она остановилась, но не обернулась. — Вы меня спрашивали, что я хотел сказать вчерашним сравнением. Знаете же, я обманывать вас не хочу. Я говорил о себе, о своем прошедшем. — И о вас? — Как? — Обо мне? Да? А вас? Я повторяю, не хочу вас обманывать. Вы теперь знаете, о каком чувстве, о каком новом чувстве я говорил тогда. До нынешнего дня я никогда бы не решился. Наталья вдруг закрыла лицо руками и побежала к дому. Она была так потрясена неожиданной развязкой разговора с Рудиным, что и не заметила Волынцева, мимо которого пробежала. Он стоял неподвижно, прислонясь спиною к дереву. Четверть часа тому назад он приехал к Дарье Михайловне и застал ее в гостиной, сказал слово два, незаметно удалился и отправился отыскивать Наталью. Руководимый чутьем, свойственным влюбленным людям, он пошел прямо в сад и наткнулся на нее и на Рудина в то самое мгновение, когда она вырвала у него руку. У Волынцева потемнело в глазах. Проводив Наталью взором, он отделился от дерева и шагнул раза два сам не зная, куда и зачем. Рудин увидел его, поравнявшись с ним. Оба посмотрели друг другу в глаза, поклонились и разошлись. Молча. «Это так не кончится», — подумали оба. Волынцев пошел на самый конец сада Ему горько и тошно стало, а на сердце залег свинец, и кровь по временам поднималась злобно. Дождик стал опять накрапывать. Рудин вернулся к себе в комнату, и он не был спокоен. Вихрем кружились в нем мысли. Доверчивое, неожиданное прикосновение молодой честной души смутит хоть кого. За столом все шло как-то неладно. Наталья вся бледная едва держалась на стуле и не поднимала глаз. Волынцев сидел по обыкновению возле нее и время от времени принужденно заговаривал с нею. Случилось так, что пигасов в тот день обедал у Дарьи Михайловны. Он больше всех говорил за столом. Между прочим, он начал доказывать, что людей, как собак, можно разделить на куцых и длиннохвостых. — Куцами бывают люди, — говорил он, — и от рождения, и по собственной вине. — Куцам плохо. Им ничего не удается, они не имеют самоуверенности. Но человек, у которого длинный пушистый хвост, счастливец, он может быть и плоше, и слабее куцева, да уверен в себе. Распустит хвост, все любуются. И ведь вот что достойно удивления, ведь хвост — совершенно бесполезная часть тела, согласитесь, на что может пригодиться хвост. А все судят о ваших достоинствах. По хвосту. — Я, — прибавил он со вздохом, — принадлежу к числу куцых. «И что досаднее всего я сам отрубил себе хвост!» «То есть вы хотите сказать, — заметил небрежно Рудин, — что, впрочем, уже давно до вас сказал рашфуко будь уверен в себе, другие в тебя поверят. К чему же тут было примешивать хвост, я не понимаю? Позвольте же каждому, — резко заговорил Волынцев, и глаза его загорелись, — позвольте каждому выражаться, как ему вздумается, толкует о деспотизме. По-моему, нет хуже деспотизма так называемых умных людей. Черт бы их побрал!» Всех изумила выходка Волынцева. Все притихли. Рудин посмотрел было на него, но не выдержал его взора, отворотился, улыбнулся и рта не разинул. «Эх, да и ты куц!» — подумал Пегасов, а у Натальи душа замерла от страха. Дарья Михайловна долго, с недоумением, посмотрела на Волынцева и, наконец, первая заговорила. Начала рассказывать о какой-то необыкновенной собаке ее друга, министра Н.Н. Волынцев уехал скоро после обеда. Раскланиваясь с Натальей, он не вытерпел и сказал ей, «Отчего вы так смущены, словно виноваты? Вы ни перед кем виноваты быть не можете». Наталья ничего не поняла только посмотрела ему вслед. Перед родин подошел к ней и, нагнувшись над столом, как будто разбирая газеты, шепнул. — Все это как сон, не правда ли? Мне непременно нужно видеть вас наедине. — Хотя минуту, — он обратился к мадемуазель Банкур, — — Вот, — сказал он ей, — тот фильетон, который вы искали. И снова, наклонясь к Наталье, прибавил шепотом, — Постарайтесь быть около десяти часов возле террасы в сиреневой беседке. Я буду ждать вас. Героем вечера был Пегасов. Руди наступил ему поле сражения. Он очень смешил Дарью Михайловну. Сперва он рассказывал об одном своем соседе, который состоял лет тридцать под башмаком жены, до того обабился, что, переходя однажды в присутствии Пегасова мелкую лужицу, занес назад руку и отвел в бок фалды сюртука, как женщины это делают со своими юбками. Потом он обратился к другому помещику, который сначала был масоном, потом меланхоликом, потом желал быть банкиром. — Как же это вы были масоном, — Филипп Степанович спросил у Пегасов. — Известно, как. Я носил длинный ноготь на пятом пальце. Но больше всего смеялась Дарья Михайловна, когда Пегасов пустился рассуждать о любви и уверять, что и о нем вздыхали, что одна пылкая немка называла его даже аппетитным африканчиком и хрипунчиком. Дарья Михайловна смеялась, а Пегасов не лгал. Он действительно имел право хвастаться своими победами. Он утверждал, что ничего не может быть легче, как влюбить в себя какую угодно женщину. Стоит только повторять ей десять дней сряду, что у ней в устах рай, а в очах блаженство, и что остальные женщины перед ней простые тряпки, и на одиннадцатый день она сама скажет, что у ней в устах рай, в очах блаженство и полюбит вас. Все на свете бывает. Почему? Знать. Может быть, Пегасов вы прав. В половине десятого Родин уже был в беседке. В далекой бледной глубине неба только что проступали звездочки. На западе еще олело, там и небосклон казался ясенее чище. Полукруг луны блестел золотом сквозь черную сетку плакучей березы. Другие деревья либо стояли угрюмыми великанами с тысячей просветов наподобие глаз, либо сливались в сплошные мрачные громады. Ни один листок не шевелился» верхние ветки сирени и акации как будто прислушивались к чему то и вытягивались в теплом воздухе дом темнел вблизи пятнами красноватого света рисовались на нем освещенные длинные окна кроток и тих был вечер но сдержанный страстный вздох чудился в этой тишине рудин стоял скрестив руки на груди и слушал с напряженным вниманием сердце в нем билось сильно И он невольно удерживал дыхание. Наконец ему послышались легкие торопливые шаги, и в беседку вошла Наталья. Рудин бросился к ней, взял ее за руки, они были холодны, как лед. «Наталья Алексеевна», — заговорил он трепетным шепотом, «я хотел вас видеть, я не мог дождаться завтрашнего дня. Я должен вам сказать, чего я не подозревал, чего я не сознавал даже сегодня утром. Я люблю вас». Руки Натальи слабо дрогнули в его руках. — Я люблю вас, — повторил он. — И как я мог так долго обманываться, как я давно не догадался, что люблю вас? — А вы, Наталья Алексеевна, скажите, вы? Наталья едва переводила дух. — Вы видите, я пришла сюда, — проговорила она наконец. — Нет, скажите, вы любите меня? — Мне кажется... «Да — Да, — прошептала она. Рудин еще крепче стиснул ее руки и хотел было привлечь к себе. Наталья быстро оглянулась. — Пустите меня. Мне страшно. Мне кажется, кто-то нас подслушивает. Ради бога, будьте осторожны. Волынцев догадывается. — Бог с ним. Вы видели, я и не отвечал ему сегодня. — Ах, Наталья Алексеевна, как я счастлив. Теперь уже ничто нас не разъединит. Наталья взглянула ему в глаза. — Пустите меня, — прошептала она. — Мне пора. — Одно мгновение, — начал Рудин. — не отпустите пустите меня. — Вы как будто меня боитесь. — Нет, но мне пора. — Так повторите, по крайней мере, еще раз. — Вы говорите, вы счастливы? — спросила Наталья. — Я? Нет человека в мире счастливее меня. — Неужели вы сомневаетесь? Наталья приподняла голову. Прекрасно было ее бледное лицо, благородное, молодое и взволнованное в таинственной тени беседки, при слабом свете, падавшем с ночного неба. — Знаете же, — сказала она, — я буду ваша. — О, Боже! — воскликнул Рудин. Но Наталья уклонилась и ушла. Рудин постоял немного, потом вышел медленно из беседки. Луна ясно осветила его лицо на губах его блуждала улыбка да я счастлив произнес он вполголоса да я счастлив повторил он как бы желая убедить самого себя он выпрямил свой стан встряхнул кудрями и пошел проворно в сад весело размахивая руками а между тем В сиреневой беседке тихонько раздвинулись кусты и показался Пандалевский. Он осторожно оглянулся, покачал головой, сжал губы, произнес значительно «Вот как-с!» «Это надо будет довести до сведения Дарьи Михайловны!» И скрылся.